Эпизод 16. Первая поездка. Вот так сюрприз. Кирилл Скейнич постарался устроить мне еще одно доброе дело, и у него получилось. Первый урок для меня сразу же пройдет в землях рассвета. А это те самые земли, где, по словам Афены, происходит черти что. Материк даже не до конца открыт, поэтому по нему до сих пор составляются карты. И недаром эти территории обозначены красным цветом, потому что называются опасными, новыми и неисследованными. Более-менее безопасной территорией земель рассвета считается только та, где находится группа молодых городов. Их называют группой Кето. Но даже они не защищены так же хорошо, как тот же Гипериус. Все остальные земли рассвета — красная бесконечная зона. Афена говорил о них вполне однозначно. Там нет ни городов, ни защиты, ни закона. Зато есть черные археологи, браконьеры, божественные мутанты, грувимы, кровожадные племена и города богов, о которых мы мало что знаем. А еще там можно найти новые технологии Одина и залежи мута алмазов. Поэтому земля рассвета так интересует Орден Тайн. Хотя не только их. «Значит, Кейнич хочет, чтобы я начал занятия сразу в экстремальных условиях». «Интересно, а те студенты-граждане тоже со мной отправятся?» Наверное, вопрос был написан на моем лице, потому что госпожа Кольп поспешила добавить. «Можете не беспокоиться, господин Ласгален. С вас временно снят ограничения на свободу, и вы отправитесь в составе специальной группы. Кроме студентов-коллекционеров гильдии и господина Кейнича, с вами будут присутствовать и группа картографов из отдела Ордена Тайн. Всего три человека. А защиту вам обеспечат уже по прибытии в городе Агора. Женщина кинула меня взглядом и хмыкнула. Что ж, раз вас не предупредили и нет вашей вины в том, что вы не подготовлены, то гильдия предоставит вам оружие. У нас есть ученические гарпуны. Ну, а переодеться в бронекостюм вы можете в специальной раздевалке для студентов. Секретарь проводила меня и Мозерта дальше по коридору и еще раз повторила, «Хорошо, что вы пришли пораньше, господин Ласгален. У нас картографы такие же, очень ответственные девушки». «Девушки?» — вырвалось у меня. Госпожа Кольп вскинула ржеватые брови. «А что не так? Девушки вас смущают. С группами гильдии часто выезжают наши картографы, и они почти все девушки. Очень эффективное сотрудничество, надо сказать. Каждый делает свою работу, зато так безопаснее. Мы даже вместе нанимаем спецвагон на скоростном поезде в корпорации торговли и перевозок, чтобы добраться до земель рассвета быстрее, но все равно путь займет несколько часов. Прибудете только к вечеру, если в дороге не будет остановок и нападений. Чем больше она рассказывала тем становилось паршивее. «Зато вы проедетесь по знаменитому транспортному кольцу», — улыбнулась госпожа Кольп. «Насколько мне известно, никто из вашей семьи никогда не садился в железнодорожный вагон. Вы будете первым». Она вручила мне яркий рекламный буклет с гербом корпорации торговли и перевозок. На черном глянце отчетливо выделялся символ золотого колеса со спицами. Это расписание поездов транспортного кольца, пояснила секретарь. Не потеряйте, господин Ласгалан, а лучше заучить его наизусть. Никогда не знаешь, когда пригодится быть на нужной станции в нужное время. Это может спасти вам жизнь. Госпожа Кольб серьезно посмотрела мне в глаза, и у меня возникло интуитивное ощущение, что она мне симпатизирует, но старается не показать вида. Ее даже не пугал Моцарт, стоящий со мной рядом. Она будто не испытывала к нему ненависти, как остальные. «Удачи, господин Ласгален». Женщина мягко улыбнулась и отправилась дальше по коридору. Я сунул буклет в карман и толкнул дверь в раздевалку, собираясь войти, но замер на пороге. В комнате стояла Афена, а рядом с ней еще две девушки постарше, рыженькая толстушка, И долговязая шатенка. Они застегивали на себе бронежилеты, хотя те больше походили на кираса от доспеха из черного металла. Все трое сразу уставились на меня. «Это он?» — тихо спросила толстушка у Афены. Та молча кивнула, не сводя с меня глаз. Но остальные девушки уже смотрели на моего Мозарта, который встал у меня за спиной. «Привет!» — поздоровался я, делая непринужденный вид, хотя меня уже достало постоянное внимание. «Это твой бог?» долговязая шатенка указала на морфе не бросил я девушка в недоумении уставилась на меня вы же знаете ответ зачем спрашиваете я пошел в раздевалку и за мной хвостом последовал мозарт девушки расступились перед нами многозначительно переглянулись и поспешили покинуть комнату видя что у меня паршивое настроение да и рядом с богом им не хотелось находиться хотя никуда они все равно не денутся «Ведь в вагоне поезда нам всем придется ехать вместе». А Фена осталась в раздевалке. «Почему ты не предупредила меня, что сегодня поездка в земли рассвета?» — сразу спросил я ее. «Да я и сама не знала», — нахмурилась она. «Мне только утром в отделе сказали, что я поеду вместо другой сотрудницы, которая заболела». «Ясно». Я глазами отыскал свою фамилию на одном из шкафчиков для одежды и открыл его. «Там лежал такой же бронежилет, какой был надет сейчас на Афене. Слушай, Тайдер!» — начала она и замялась, покосившись на Мозарта. «Твоего бога все ненавидят, и знаешь, я хочу предупредить тебя. Многим все равно, что гильдия взяла тебя на обучение как особого ученика. Ты не гражданин и ограничен в правах. Можно сказать, что прав у тебя практически нет. Имей в виду, что ты не можешь занимать определенные места в поезде или заходить в вагон-ресторан, да много чего». Обязательно смотри на таблички. Там будет указано места для неграждан. Я нахмурился и посмотрел на девушку. Ты ведь сама не гражданка, она опять замялась, но все же заставила себя сказать: Я поэтому и говорю тебе это все. Потому что мы с тобой будем единственными негражданами во всей группе. И нам нужно держаться вместе, чтобы нас не заклевали. Ну, пусть попробуют. Я надел бронежилет. Он оказался, на удивление, легким, не больше килограмма. А Фена ещё минуту понаблюдала, как я застегиваю на себе ремни креплений, и вышла из раздевалки, бросив напоследок «Ладно, увидимся». К тому же мы оба услышали, как из коридора донесся хохот парней из моего класса, и, судя по торопливости ее ухода, девушка не хотела с ними здесь сталкиваться. Как только она вышла в раздевалку, увалились ученики-коллекционеры. «Ты видел, как девчонка Гасперов на меня зыркнула? Она будто убить готова», — ухмыльнулся долговязый блондин. Кажется, Кейнич называл его гражданин Прим. «Да она всегда такая. К ней просто так не подкатишь», — захохотал второй. Крепыш-брюнет по фамилии Якоби. «Делает вид, что она гражданка, а сама бы чего стоила. Она еще и глобус, а глобусы просто так не дают». «Эй!» — перебил я, направляясь к парням. — А не пора бы вам заткнуться? Якоби и Прим переглянулись и заржали еще громче. — А то что? — спросил Якоби, показывая мне свой щербатый оскал. — Ты своего бога не имеешь права на нас натравливать, потому что тебя сразу уничтожат для общей безопасности. — А при чем тут мой бог? Я тоже ухмыльнулся, подходя к нему ближе и быстро разминая кулак. — Я и сам могу тебе врезать. Готфред тут же подключился и наполнил мои руки невидимой силой. Дело бы точно закончилось дракой, если бы внезапно в раздевалку не вошел Кейнич. Оба парня тут же вытянулись по струнке. Кириус придирчиво оглядел на троих и задержал взгляд на мне. Магии Готфреда на моих кулаках он не заметил. «Раз ты уже переоделся, то пойдем. Я выдам тебе оружие, Лазгалин. Мне доложили, что ты с собой ничего не взял. На первый раз эту оплошность я тебе прощаю. Мы оба знали, что эту оплошность он сам и спровоцировал. Кириус ждал, что я начну оправдываться, обвинять его, но не дождался. Когда этого предупреждал меня глава Ешу, «Кейнич сделает все, чтобы тебя отсюда сплавить. Ему не нужны лишние хлопоты, а в твои способности он не верит. Вероятно, он считал, что я обманщик и пытаюсь так получить гражданство». «Хорошо, Кириус», — спокойно ответил я, — и отправился за ним без лишних вопросов, которые он так ждал. Примы Якоби проводили меня опасными взглядами, как будто обещали мне невероятно веселое путешествие на тот свет. К северным воротам Гипериуса мы отправились на городском трамвае. Хорошо, что вагон был пустой, иначе пассажирам пришлось бы ретироваться. Кириус Кейнич сопровождал обе группы — картографов и учеников гильдии и являлся в ней главным и старшим. Нас было не так уж много, всего десять человек и один бог. Моцарту пришлось серьезно скрючиться, чтобы втиснуться в двери трамвая. Остальные на него, конечно, косились, а некоторые откровенно посмеивались над неуклюжестью и видом моего морфи. «Бог со свалки», — захихихал долговязый блондинчик Прим. Моцарт его услышал и посмотрел на меня, ожидая приказа показать обидчику, кто тут на самом деле со свалки, Но я покачал головой, сказав тихо. Не здесь. Я скажу, когда можно. Морфи кивнул и больше не реагировал на тупые шуточки группки учеников. В отличие от них, девушки-картографы вели себя сдержанно. Они присматривались к Богу издалека. Афена стояла среди коллег и порой поглядывала на меня. Я часто ловил на себе ее взгляд. Настолько часто, что становилось не по себе если вспомнить, что внутри у Афены скрывается богиня смерти. Готфорд в присутствии девушки вообще не показывался, будто его не существовало. До северных ворот Гипериуса мы доехали быстро, после чего Кейнич повел всю группу к выходу. Охрана каждого тщательно проверила, но мне показалось, что меня не проверяли особенно внимательно. Даже велели снять учебный гарпун с пояса, а потом и бронежилет, хотя других об этом не просили. Один из охранников заинтересовался моим перстнем-накопителем. «Объем вашего накопителя, негражданин Ласгален». «Пять душ», — ответил я. Они прощупали всю мою одежду, а потом и одежду Мозарта. Хорошо, что я догадался отдать мута-алмазы кое-кому на хранение. Можно сказать, положил в шерстяной сейф. Сокровища находили сейчас у самого скрытного и жадного зверя, которого я когда-либо встречал, у жмота. И еще когда я отправился сегодня утром в гильдию, то попросил его присмотреть за камнями, на что тот, конечно, согласился. При этом зверек следовал за мной везде, я даже видел, как его полосатый хвост мелькнул в углу трамвайного вагона. Потом показалась и часть моего зеленого рюкзака — Но все сразу же исчезло. А этот опоссум оказался не таким уж лишним, как показалось мне вначале. Даже рюкзак за мной таскает. После осмотра на северных воротах меня, наконец, пропустили самым последним. Гигантская металлическая створа откатилась в сторону, и мы оказались на широкой лестнице, ведущей к одному единственному зданию в долине. Это был железнодорожный вокзал, выстроенный красным кирпичом в виде купола. На нем горела подсвеченная крупная вывеска «Гипериус», а внизу мерцал гигантский герб корпорации торговли и перевозок. Уже знакомый мне символ золотого колеса со спицами. Вокруг купола и дальше по долине я заметил опоры и провода, по которым текла сиреневая ревма. Как говорил Кристобаль, именно она приводила в движение поезда. Железнодорожные пути пролегали через все земли республики и связывали три материка. На вокзале было практически пусто. Билеты на скоростной поезд стоят очень дорого, поэтому на нем ездят только в особых случаях, — шепнула мне Афена. Она внезапно оказалась рядом и зашагала со мной отдельно от своих коллег. Теперь нам предстояло держаться вместе, как двум негражданам. Похоже, именно на транспортном кольце ограничения в правах ощущаются особенно сильно. В городе это все же не так чувствуется. На ходу я вытянул из кармана буклет с расписанием поездов. Если развернуть буклет полностью, то можно было увидеть, что схема железнодорожных путей республики действительно имеет форму идеально ровного круга. В буклете говорилось, что поезда транспортного кольца за все время существования не опоздали ни разу. «Сотни лет в пути? Ни одного опоздания!» Такой был у них громкий слоган. А еще было написано крупными красными буквами предупреждение. «Пассажир всегда помнит точное расписание поездов транспортного кольца. Будь в нужное время в нужном месте. Это может спасти тебе жизнь». А ведь похожую фразу говорила мне госпожа Кольп, секретарь отделения гильдии. На схеме железнодорожных дорог четко обозначались станции, мелкие и крупные, а также виды поездов и точное время их прибытия. Единственный скоростной поезд под названием «Белая стрела» значился в самой верхней строчке, и до его прибытия еще оставалось время. Нам пришлось проторчать в большом и аскетичном зале ожидания около получаса, а потом Кейнич повел нас на платформу. Тишина там стояла мертвецкая. Прохладный ветер дул с долины, и казалось, что мы никогда не дождемся прибытия поезда. Но ну, а когда он появился на горизонте, это ощутили все. Сначала прозвучал оглушительный гудок, эхом отозвавшийся по всей долине. От этого звука по телу пробежали мурашки, а Фена, стоящая рядом сжала кулаки от волнения и глянула на меня и Мозарта. «Ну, наконец-то!» — протянул недовольный крепыш Якоби. «Кажется, они впервые опоздали». «Не говори ерунды, Герд!» — поморщилась рыженькая худышка по фамилии Сише. «Они никогда не опаздывают!» Через пару секунд платформа задрожала под нашими ногами. Белая стрела приближалась настолько стремительно, что это казалось невозможным. Только что она была едва заметной точкой на горизонте, а через какие-то мгновения поезд уже плавно подходил к платформе. И эта махина сильно отличалась от привычных мне поездов. Состав был длинным настолько, что ему не было видно конца. И правда, белая стрела. Поезд даже форму имел подобную стреле. И как я вычитал из буклета, ни у одного поезда корпорации не имелось машиниста. Все управлялось ревмоавтоматикой из центра. И какая-то грандиозная защита от атак выставлялась вдоль всей дороги. К тому же поезда не прекращали движение даже во время полудня гнева. Ну а если они за сотню лет ни разу не опоздали, значит, в этом был какой-то смысл. Нашим общим вагоном значился 117-й. Охренеть, как далеко. Но всё оказалось проще. На платформе была специальная передвижная площадка, подъезжающая прямо к указанному месту. Двери вагона разъехались перед нами. Проводник с дежурной зубастой улыбкой пригласил нас внутрь. «Прошу, господа!» А когда мы все поднялись в вагон, за нами сразу же сдвинулись двери. Проводник проверил все билеты, в том числе на Мозерта, и сделал вид, будто нисколько не удивился, что Морфи поедет, как обычный пассажир. Ученики моментально выбрали себе места поудобнее и поинтереснее, устроившись на двухместных диванов у окон. А вот мне и Афейни проводник указал на дальние места в хвосте вагона. Там я как раз и разглядел табличку «Места для неграждан». Отлично. Стоило ли тогда бороться за равенство людей в прошлом, чтобы снова потерять его в будущем и делать вид, что так было всегда? Ничего не оставалось, как отправиться к этим чертовым местам для неграждан через вагон под ехидные комментарии учеников. Я и Афена уселись на деревянную лавку, хорошо хоть со спинкой, пристегнули ремни безопасности и посмотрели друг на друга. Что-то мне не по себе. А вдруг я разрушу поезд? Выдохнула девушка и задела мою ладонь пальцами, будто искал у меня поддержки. Я почувствовал, как внутри меня содрогнулся Готфред и тут же снова затаился. Поезд тронулся и моментально набрал скорость. Проводник сразу исчез за перегородкой для персонала, Все расслабились, приготовившись к нескольким часам пути в комфортном поезде транспортного кольца. Мозарт занял соседнюю лавку и уставился в окно. Прошло уже около получаса, а Фена все никак не успокаивалась. Я положил руку на ладонь девушки и улыбнулся. «Да все в порядке будет, не переживай. Раз ты уже ездила на поезде, и он не развалился, то значит и сейчас не развалится». Фена заволновалась и побледнела еще больше. Вообще-то я никогда не ездила на поезде, Тайдер. Я ведь карты составляла по данным других картографов и никогда не покидала Гипериус. Кажется, я тоже побледнел, потому что кровь мгновенно отхлынула от лица. Через секунду поезд внезапно толкнуло. Из-за перегородки показался проводник и поспешил вдоль вагона в сторону соседнего. Мужчина, конечно, давил из себя улыбку, но было видно, что он чего-то сильно испугался. Единственная фраза, которую я разобрал в его нервном шепоте, заставила меня напрячься еще сильнее ⁇ Мы опаздываем ⁇ Не может такого быть.